глава одиннадцать доктор джербер он почти дошел до дефендера когда услышал как его оклекает майя сало она шла ему навс встрече в спешке натягивая кардиган беспокоилась что доктор уедет прежде чем им удастся поговорить солнце почти зашло волосы девушки казалось притягивали последние оранжевые лучи если у вас нет других дел «Есть желание. Можете остаться на ужин», — сказала она. Психолог не ожидал приглашения. Майя заметила его удивление и, возможно, боясь, что зашла слишком далеко, прибавила. «Синьора ванини приготовила очень вкусный зубчатый пирог. Нам с Эвой вдвоем никак не справиться». «Не прощу себе, если вкусный зубчатый пирог не будет съеден до последней крошки» видя, что девушка стесняется, торжественно провозгласил Джербер. Майя явно обрадовалась. «Тогда решено», — заключила она, запахнула кардиган и направилась к темному дому. На мгновение Джербер даже вроде бы уловил на ее губах тень улыбки. Вначале девушка занялась Эвой, отнесла ей ужин в комнату и сидела рядом, пока та не уснула. Джербер ждал, сидя за дубовым столом, перед огромным камином. Как всегда, домоправительница вернулась к своей семье перед заходом солнца, и ему даже не с кем было поболтать. Зубчатый пирог, прикрытый холстиной, источал многообещающий аромат. Психолог понял, что если не считать спален май и девочки, Кухня была единственным обжитым помещением во всем огромном доме. Прочие залы покрыты пылью и погружены в тишину. Мало того, что Эва была удалена от всего и от всех. Она жила практически в стенах своей комнаты, словно в заточении. Разве что вместо решеток немыслимые обои с маргаритками. «Ты нашел свою красивую ручку. Откуда она могла знать, что авторучка пропала?» Сказала наугад. Психолог вспомнил свист, который услышал у себя в кабинете. «Нет, это невозможно», — сказал он себе. Прошел почти час, и он услышал знакомые шаги на лестнице. И вот... Финская девушка возникла на пороге. «Простите, что заставила вас так долго ждать», — извинилась Майя. «Сегодня я никак не могла уснуть. Ничего страшного». Джербер хотел было объяснить, что бессонница — побочный эффект гипноза, но потом одумался. «Это значит, что терапия сработала, а он не в силах разгадать смысл истории, которую девочка рассказала, будучи в трансе». Майя не заметила запинки — Чуть ли не летая по кухне, вынула бокалы из буфета, извлекла бутылку красного вина, уже откупоренную и самым нелепым образом поставленную в холодильник. Джербер не возмутился при виде такого святотатства, поскольку глаза Майи блестели, когда она, прихватив все это, остановилась перед ним. «Идемте со мной», — пригласила она, вручила ему вино и бокалы, а сама прихватила пирог. Они уселись на каменных ступеньках, ведущих к дому, не замечая холода. Под огромной белой луной, делающей излишним всякое другое освещение. Между ними остатки ужина, которые они ели просто так, без приборов, беря пирог с противня прямо руками. Сеньор Вани не рвется передать мне какие-то из своих рецептов, но это бесполезно. «У меня ни за что не получится такая вкуснятина», — проговорила девушка с набитым ртом. Джербер вспомнил зубчатый пирог Адели, домоправительницы в порту эркуле Мука, сахар, яичные желтки и растопленное сливочное масло. Для начинки свекольная ботва, кедровые орешки, изюм без косточек, черствый хлеб, щепотка корицы и... Только никому об этом не говори. Немного рома. Невероятно. Он до сих пор помнил рецепт. А зубчатый он, потому что у него такие же края. Джербер поднял руку и указал дотянувшийся вокруг всего дома карниз, чтобы Майя уловила сходство. Это по-настоящему ее восхитило. И ты смог бы такое испечь? Однажды я провел целое лето с ногой в гипсе. Видя, что я смертельно скучаю, Одна женщина, очень ко мне привязанная, научила меня готовить. Девушка, заинтересованная, склонила голову на бок. Перед ними, среди холмов, сверкали огни Сан-Джеминьяну. Майя взяла бокал обеими руками, подняла его к губам и сделала глоток, не отрывая взгляда от городка на горизонте. Она помрачнела, — заметил Джербер. «Знаешь, сколько раз я собиралась уехать из этого дома?» — призналась Майя. Действительно, он и сам задумывался, почему она до сих пор этого не сделала. Решение затвориться в огромном пустом доме с проблемной девочкой было нелегко понять, кому в самом деле под силу вести такую жизнь. «Но я уже почти отослала свой диплом в университет по электронной почте. Осталась заключительная часть. И потом я вернусь в Хельсинки», — добавила она, словно объясняя, почему медлит с отъездом. Объяснение не совсем убедило психолога. «Если у тебя складывается впечатление, будто ты бросаешь его, ты это не так», — поддержал он девушку, поняв настоящую причину. «Ее уже бросили». Родители, особенно мать. Об отце вообще практически ничего не знаю. Дочь о нем не говорит. Его как будто и не существует, сменила тема Майя. А мать меня наняла по телефону. Не пожелала даже с тобой встретиться. Майя покачала головой. Я ее ни разу не видела. Гипнотизер сначала не поверил, но быстро произвел подсчеты в уме. Сеньора Ванини сказала, что хозяйка не приезжала даже на Рождество, а Майя прибыла в Тоскану писать диплом три месяца назад. Ему бы самому догадаться, как от него могла ускользнуть такая простая вещь. Значит, ты не знаешь, что за человек Беатричи Онелли Кателлани. Если мне нужно с ней поговорить, я посылаю СМС, потом Беатричи перезванивает, когда ей удобно, иногда через несколько дней», — добавила девушка. «Знаю, каково это — расти без матери», — подумал психолог. «Хотя сравнение верно лишь отчасти. Ведь его мать умерла до того, как могла бы по-настоящему ему что-то дать. Так или иначе, не помогало делу и общество вдовевшего отца, такого как сеньор Б., Он не только не был способен выразить нежные чувства, но даже не мог преодолеть свое горе. Грустный человек, слоняющийся по дому. Таким он виделся сыну. «Ты называешь Беатрича по имени», — отметил Джербер. «Вот и подумал, что у вас близкие отношения. Она попросила так себя называть. В самом деле она открытая и непосредственная, не то что другие работодательницы. Те, как правило, относились ко мне свысока. Мне показалось, однако, что сеньора Ванине плохого мнения о матери Эвы. Джербер вспомнил, как вспылила женщина при их первом знакомстве. Майя пожала плечами. Она и отцаева последними словами честит. Не знаешь, как давно она здесь служит? Нет, но иногда Ванине говорит о старых добрых временах, когда она командовала Целым штатам прислуги, и в доме всегда было полно народу. Кажется, Анелли и Кателани обычно пребывали сюда летом и устраивали невероятные празднества, которые длились несколько дней. А гости съезжались со всего света. «А десять лет назад все изменилось», — подытожил Джербер, вспомнив, сколько лет девочке. Они помолчали. «Как, по-твоему, Эва действительно слышит голос своего воображаемого друга?» Задала Майя более чем закономерный вопрос. «Если у нее шизофрения, то, разумеется, слышит», — отвечал Джербер. «Но еще рано ставить диагноз. Однако, чтобы подкрепить свою историю, Эва развила в себе удивительную способность лгать. Что ты имеешь в виду? Например, я заподозрил, что она выходила в сеть, чтобы найти информацию обо мне. А сегодня она, как будто случайно, пожаловалась, что интернет не работает. Но ты совсем недавно сказала, что посылаешь диплом по электронной почте. «Интернет и в самом деле подвисает», признала Майя, словно пытаясь оправдать девочку. «Ну, как ты говоришь, это ничего не меняет». Эва действительно тебе солгала. Джербер был рад, что обрел союзницу. Обычно люди, живущие рядом с хроническими лгунами, стремятся отрицать очевидное. Ставя бокал на ступеньку, девушка коснулась его руки. Джербер инстинктивно обернулся и заглянул ей в лицо. — Ты сегодня хорошо поработал с Эвой, — сказала Таня, отводя взгляда. Пока я укладывала ее спать, она только о тебе и говорила. жербер был бы и рад подтвердить, что так и есть. Он хорошо поработал с Эвой, но тревога не отпускала. Ты нашел свою красивую ручку. Хоть он и был убежден, что Эва — искусная лгуния, История со вторучкой заранила в нем сомнения. Джербер вспомнил, как Майя спросила, «Можно ли из поведения девочки заключить, что ее странности объясняются чем-то еще, кроме шизофрении?» Тон, каким был задан этот вопрос, ему не понравился. Она будто хотела намекнуть, что есть некая причина, ускользающая от его понимания. «Что случилось?» — спросила девушка, выводя его из задумчивости. «Я что-то не то сказала?» «Он хотел бы признаться, что, наверное, не в силах помочь Эве, ибо сначала Ханна Холл, а потом сказочник отняли у него уверенность в себе, а заодно и целые фрагменты его жизни». Сначала он потерял жену и сына, потом и все остальное. Остались какие-то крохи, и он боялся, что ему нечего больше предложить. Может быть, прежний Пьетро Джербер оказался бы на высоте задачи. Но опустившийся тип, в которого он превратился, — лишь тень у листителя детей. Во Флоренции бытует легенда о художнике, по творчеству которого ты пишешь диплом, — стал он рассказывать. Однажды Чемобоя увидел, как пастушок рисует на скале овечку. И решил стать его учителем, обнаружив талант, который все прочие не замечали. «Я не знала этой истории», — заявила Майя. «При чем тут Эва?» Дети «Часто проявляют из ряда вон выходящее дарование», — сказал доктор. «Но порой это не дарование, а проклятие. Великий мастер может распознать первое, детский психолог должен уметь определить второе». «А я не знаю, способен ли я еще на это. Никто не знает, на что он способен, пока не попробует» утешила его девушка почему ты так уверен что чемоббоя оказался прав джербер уставился на нее а стал потому что тот пастушок был джотта открытие ее потрясло складывалось впечатление будто мое понятие не имело что чемоббоя был учителем джота как такое возможно Она, наверное, прочла недоверие в его взгляде и отстранилась. Наступившее молчание мигом разрушило чары. Джербер поднялся. «Пора ехать», — объявил он, взял свой бокал и предложил помочь убрать со ступенек. «Не надо», — отказалась Майя. «Я потом сама приберусь». Казалось, ее несколько разочаровало завершение этого пикника под луной а Может, только у Джербера сложилось такое впечатление. Но проверять настроение не было. Они вместе направились к машине. Их дыхание застывало в воздухе. Никто из них не произносил ни слова. Но когда они подошли ко внедорожнику, Майя задала вопрос. «Как этому научиться? чему Рассеянно осведомился Джербер, открывая дверцу. гипнотизировать детей. Он задумался, как бы получше ответить. Меня научил отец. Я так и думала, что у тебя, как и у Джотта, был хороший учитель, сказала она, пытаясь загладить недавнюю оплошность. Я не сомневаюсь, что будь он жив, Дети предпочитали бы его. В моем кабинете всего лишь стоит кресло-качалка. А он воссоздал книгу «Джунгли» из Папье-Маше. Я включаю метроном, чтобы погрузить в транс. А он ставил старую пластинку с песенкой «Простые радости». Поэтому маленькие пациенты звали его Сеньор Б. Как медведь Балу сразу догадалась Майя. Джербер был рад, что разделил с ней это воспоминание и получил в награду такой звонкий, сверкающий смех. Вечер, по крайней мере, завершился достойно. Он забрался в «Дефендер» и завел мотор. Майя помедлила перед открытой дверцей. «Но сегодня ты не использовал метроном. Эва рассказывала, что ты усыпил ее с помощью шара со снегом, который сам ей и подарил. «Этот шар что-то типа музыкальной шкатулки», — пояснил Джербер. Но не сказал, что миниатюрный домик с зеркальными окнами не только воспроизводит мелодию. В него помещена скрытая камера, которая фиксирует все, что происходит в комнате Эвы в его отсутствие.